Так, вероятно, чувствовали себя те, кого представляли Сари Сиденс, знаменитой английской актрисе. Джулия подумала, что не очень-то любезно, ответила Майклу, когда он предложил позвать мальчика на ленч. Она посмотрела ему прямо в глаза своими огромными темно-карими лучистыми глазами. Без всякого усилия, так же инстинктивно, как отмахнулась бы от докучавшей ей мухи, Она вложила в голос чуть ироничное, ласковое радушие. «Может быть, вы не откажетесь поехать с нами перекусить? Майкл привезет вас обратно после ленча?» Юноша опять покраснел, кадык на его тонкой шее судорожно дернулся. «Это очень любезно с вашей стороны. Он стревожно осмотрел свой костюм, но я невероятно грязен. Вы сможете умыться и почиститься, когда приедете к нам». Машина ждала у служебного входа. Длинный черный автомобиль с хромированными деталями, сиденья, обтянутые по серебренной кожей. Эмблема Майкла скромно украшает дверцы. Джулия села сзади. «Садитесь со мной. Майкл поведет машину». Они жили на Стэнхоу Плейс. Когда они приехали, Джулия велела Дворецкому показать юноше, где он может помыть руки. Сама она поднялась в гостиную –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 Право же, если подумать, разве не удивительно, что Ленч с ней и получасовой разговор придаст человеку столько важности, сделает его крупной персоной в его жалком кружке. Юноша выдавила из себя фразу Какая потрясающая комната! Джулия одарила его очаровательной улыбкой, слегка приподняв свои прекрасные брови, что он, наверное, не раз видел на сцене? Я очень рада